Бренди почувствовала, что пауза затянулась. Шут смотрел на нее, не понимая смысла вопроса. — Сержант, ведь к нам прибыли новобранцы, — сказал он. — Разве у вас мало дел, связанных с их адаптацией в регионе? Арамстронг, не скрывая изумления, спросил. — Сэр, вы что же, правда не намерены ничего предпринимать? по поводу всех этих недоразумений. но нельзя же их совсем игнорировать. И по отдельности любого хватило бы, чтобы вся наша деятельность пошла прахом. Вовсе я не собираюсь ничего игнорировать, спокойно ответил Шут. Но если только не случится большой беды, то все эти маленькие неприятности сами собой решатся в самые ближайшие дни. А вот наши новобранцы пробудут с нами гораздо больше, скорее всего, до самого окончания срока их службы. Поддержание успеха, достигнутого воротой, зависит от того, как мы проведем подготовку наших новеньких. Нам повезло, они сразу попали к нам, и их еще не успели испортить в другом подразделении. Капитан. Вы и Гамбальтов имеете в виду, уточнила Бренди. Она-то видела, как гарба без видимых усилий захватила Юркого Зенобианца. Подобной проворности мог бы позавидовать любой человек. Ведь всякий знают, что они лучшие бойцы в галактике. Пусть это Гамбальты, спокойно проговорил Шут. Но это гамбль, ты необученный, Бренди. Вам не знать, что именно военная тренировка отличает подразделения от уличной шайки. Нашу репутацию мы заработали тем, что превратили в настоящих легионеров тех солдат, на которых все махнули рукой. И вот теперь наконец нам предоставилась возможность заняться подготовкой новобранцев с нуля. так почему же нам всем, засучив рукава, не заняться их превращением в легионеров? — Есть, сэр! — гаркнул Армстронг. Судя по всему, с предложенной шутом системой решения проблем, он так и не согласился, но был слишком дисциплинированным офицером, чтобы сказать об этом вслух. Кроме того, решение... принимаемые шутом, в конечном счете всегда оказывались верными, невзирая на издержки. Армстронг надеялся, что на этот раз издержки не превысят прибыль. О, великий Газма! Какое неборазимое счастье я испытываю от возобновления знакомства с вами, капитан Клоун! Летный лейтенант Квел. Весьма элегантно смотрелся в сшитой на заказ черной легионерской форме. Если бы не его рост, а роста в нем было метр с кепкой, быть бы ему неплохим офицером космического легиона. Никаких особых проблем с обустройством места для сидения миниатюрного инопланетянина в четырехзвездочном ресторане гостиницы верный шанс не возникло. Здесь. На лорелее из кожи вон лезли ради того, чтобы гости всех мастей и габаритов пребывали в полном комфорте. Учитывая, что Зинобианец на Лорелею прибыл впервые, следовало отдать должное тем, кто снабдил самое обычное средство конструкции типа небольшого гамака. «Должен сказать...» «Я был приятно удивлен, когда узнал, что именно вас прикомандировали к уверенному мне подразделению в качестве военного наблюдателя», — сказал Шут. Он крайне редко питался в гостиничном ресторане, хотя вполне мог бы себе это позволить, как главный владелец развлекательного комплекса и при том совершенно бесплатно. Но дело в том... что повар, сержант из Крима, готовил ничуть не хуже шеф-повара ресторана, а поглощение пищи в ротной столовой происходило в более непринужденной обстановке. В столовой во время еды Шут мог ознакомиться с поданными ему в письменной форме рапортами, взять свою тарелку и пересесть за другой столик, чтобы поговорить с кем-то с глазу на глаз. Короче, там не нужно было блюсти строгого этикета, можно было держаться свободнее. Но сегодня выдался особый случай. Шут и другие ротные офицеры официально приветствовали зенобианского гостя, и мероприятию этому следовало придать как можно больше торжественности. Сверкающее столовое серебро, Снежные белизны скатерти, Фарфор цвета слоновой кости, Картовин в двадцать страниц. Пусть все это и не впечатлило Квелла так, Как оказавшегося бы на его месте человека, Но уж по крайней мере инопланетянин мог догадаться, Что принимает его по высшему разряду. Собственно говоря, Квел, похоже, действительно наслаждался. Он водрузил солидный пучок васаби на кусок рулета из сырого тунца с водорослями и отправил в пасть. После поспешных переговоров было решено, что от зрелища зенобьянца, пожирающего живую пищу, многим стало бы не по себе. А особенно тем, кто сидел с Квелом задним столом. И потому в качестве компромисса остановились на еде сырой, и Квел сам не возражал против такого эксперимента ну, ради разнообразия. В конце концов, солдат должен приучать себя к трудностям, сказал Квел, а транслятор купил к его высказыванию. Нечто до манер смешка. По крайней мере, заметив, как Армстронг усиленно старается не ткнуть себе вилкой в нос, шут решил, что это реакция на шутку, а не проявление еще какой-нибудь эмоции. Лейтенант Армстронг и вообще-то был человеком довольно суровым, а уж проказничать за едой — это было вовсе не в его правилах. «Надеюсь, вы, и ваши подопечные, любезнейшие, извинили меня за мой маленький розыгрыш!» Осведомился пропущенный через транслятор. Голос его звучал без малейшего акцента, вот только словечки он подбирал в больно мудреные. «Наипервейшая информация, которую желательно обретать о неведомом воинском Формирование — формировании. это его реакция на всяческие неожиданности. А что ни на есть наилучшее время наблюдений за реакцией сразу по приезде, покуда с тобой еще никто не успел познакомиться? — Это точно! — кивнул лейтенант Армстронг, глядя в тарелку с выражением человека, который с гораздо большим удовлетворением сейчас перекусил бы... полуплазма-бургером с гарниром из жареных овощей. — Однако, вам все-таки стоило хотя бы командира предупредить о своем замысле. — Капитан Клоун был оповещен о моем прикомандировании к вашему формированию, или я не прав, — сказал Квел и вопросительно посмотрел на Шутта. «Да, — Да-да, конечно, меня об этом оповестили. — подтвердил Шут. — Об этом мне некоторое время назад сообщил генерал Блицкарик. — И он вам прозрачно намекнул о цели моей миссии? — Шут на некоторое время задумался, прежде чем дать ответ. — Да, он мне вполне ясно дал понять, в чем она будет состоять. Вы прибыли для того, чтобы изучить... нашу тактику и этику. — По-моему, именно так выразился генерал. Честно говоря, я не слишком четко уяснил последний запрос относительно этики. — О, но разве ответ на этот вопрос не напрашивается сам собой, капитан Клоун? Наши народы вознамерились подписать мирный договор, и это, естественно, было бы весьма недурственно. Однако мы, зенубианцы, желаем знать твердо и непоколебимо, с кем мы договариваемся, и еще, что гораздо важнее, мы желаем знать, можно ли людям верить. Вот для того-то, чтобы уяснить все эти вопросы, я и прибыл ваше воинское формирование.